Глава 6. Ордынский стрелец-снайпер подъехал к повозкам и натянул звякнувший бляхами повод. Крепкий, приземистый бы конь с густой гривой, сильными ногами и толстыми костяными наростами, покрывающими все тело, шею и голову, фыркал и рыл копытом землю. Дополнительную защиту животному обеспечивал металлический налопник и густая кольчужная сеть, свисающая до массивных бабок. Сам кочевник был облачён в кожаный доспех, укреплённый стальными наплечниками, нагрудным зерцалом, брюшными, боковыми и на спинными пластинами. Голову всадника прикрывал железный шлем-шишак с меховой оторочкой и исцарапанными пластиковыми щитками. Степняк, подогнув ноги, сидел в седле с небольшими луками и высоко поднятыми стременами. У седла висели лук, колчан со стрелами, Маленький круглый щит, плетённый из прутьев и обтянутый беконской шкурой. На поясе слева болталась кривая сабля. Из-за спины торчала винтовка с оптическим прицелом. "Кто главный?" крикнул орденец по-русски, улыбаясь во весь рот, отчего его маленькие узенькие глазки на круглом лице вовсе превратились в щелочки. "Ну я!" Виктор поднялся над бортом автоповозки. Кто такие? Откуда едете? Куда? Купец нахмурился. А может, для начала сам представишься? Кочевник перестал улыбаться. Меня зовут Бацыцек, воины которых вы видите, нукеры великого Удук-хана, провозглашённого на Всеордынском курултае ханом ханов. Да, Виктор был в курсе. Не так давно во главе орды встал молодой и деятельный хан Удугей. или, как его еще называли, «Удук-хан». «А я здесь за толмача!» — закончил Степняк. «Я смотрю, ты не только толмачишь», — Виктор указал взглядом на винтовку ордынца. «Ага!» — уголки бацца-говорта снова поползли вверх. «И за снайпера я тоже». «А ты кто? Сибирский урус? И что с тобой за люди?» «Я купец. Зовут Виктор». Прозвище Золотой. Это, Виктор кивнул на повозке. Мой обоз и мои товары. Иду из Сибирска в Приуральск. Вернее, Виктор покосился на сгоревший город. Вернее шёл. Викатер, повторил ордынский переводчик снайперх, коверкая непривычное имя. Золотой Викатер, значит. Сочувствующе вздохнул. Приуральск город плохо. Сгорел Приуральский город и снова заулыбался. А купец это хорошо. Это очень хорошо. В каком смысле хорошо? насторожился Виктор. Грабить будете? За чем грабить? возмутился бацацек. Мы не разбойники, мы честные воины великого хана. А почему тогда честные воины чужие повозки окружили? Чтобы вы в лес не сбежали? беззаминке отозвался кочевник. Поговорить что бы? О чём? Хотим узнать, не видели ли вы по пути сюда зелёных демонов? И если видели, то где? Там, где видели, их уже нет, угрюмо ответил Виктор. В пару дня отсюда зеленокожие напали на Абос. Много их было? Немало. Почти всех моих людей в лес утащили. Но вы-то сами отбились? Отбились. Значит, не так уж и много демонов на вас напало. подытожил бацацек. Иначе не спаслись бы. И задал следующий вопрос. Больше никого не встречали? Нет, только вот вранов. Да ещё был один соболяк. Ясно, кивнул Ардынец. Значит, демоново племя уже ушло в котёл, а вы, наверное, на тылы наткнулись. Виктор только покачал головой. Если там на тракте были всего лишь тылы, Неужели из-за хребта так ног зеленокожих повылазило, спросил он. "Тьма", отрезал бацицак. "Так что считай, вам повезло, купец". Но кому-то повезло, кому-то нет. Виктор вспомнил о потерянных обозниках. Глянул на беднягу-терку. "Везение оно понятие относительное". А что войны ордынского хана делают на территории, которая не принадлежит орде? вспохватился Виктор. Удог-хан не желает худого сибирскому князю и не причинить вреда его владениям и его людям, — ответил кочевник. — Брешешь? — Костоправ все-таки не удержался. Подошел к автоповозке и вмешался в беседу. — Вам, степнякам, врать, как... — Ты кто? — перебил его бацитцак, скользнув по лекарю неприязненным взглядом. — Беконь в пальто! — огрызнулся Костоправ. — В смысле? — бацитцак непонимающе наморщил лоб. «В Попоне?» «В смысле в Пи?» «Молчать!» прорычал Виктор. «Ака, уведи ты его отсюда, ради бога!» Стрелец вылез из автоповозки и силой оттащил лекаря в сторонку. Виктор повернулся к ордынцу, виноват и развел руками. «Не сердись на него, бацицек! Бедняга иногда заговаривается. Он м -м, получил по голове дикарской дубинкой. «Кто бы говорил!» скинулся было костоправ, Но ока пихнул лекаря в бок и увёл его ещё дальше. Кочевник глянул в глаза Виктору. "Добинка это слабое оправдание для наглеца. Золотой век это ж. За необдуманную дерзость можно и вовсе головы лишиться. Надеюсь, твой спутник осознаёт это?" "Я постараюсь его вразумить", пообещал Виктор и вернул разговор в прежнее русло. "Так ты говоришь, что хан не хочет причинять вреда сибирскому княжеству и подданным князе?" Да, кивнул ордынец. Но хан хочет защитить свои кочевья от набегов зелёных демонов и прочих тварей из котла, которых не смогли остановить воины князя. Причём тут демоны и твари, батяцек? Вы нарушили границу и вступили на сибирские земли. Мы сделали это, потому что из ваших лесов на наши пастбища пришли мутанты, так много, как не приходило никогда раньше. Они губят скот и истребляют целые рода. Зелёные демоны приносят в жертву своим богам подданных хана. Твари, лезущих из котла, следует истреблять и гнать обратно за Урал хребет. Для этого Удук-хан и прислал сюда своих лучших нукеров. «А может быть, вы пришли для того, чтобы сжечь Приуральск?» — прищурился Виктор. Бацицак скривился. «Золотой Виктор, ты совсем глупый Урус, да?» «Зачем нам сжечь город, который защищает Орду от котловой нечисти?» «Вообще-то верно», – поразмыслив, решил Виктор. «Смысла в этом не было. Приуральск действительно прикрывал не только юго-западные рубежи Сибирского княжества, но и северо-западные границы Орды. Удук-хан запретил грабить сибирские города, селения и обозы. Ему не нужна война с теми, кто, охраняя свой покой, вынужден беречь Сибирь. И по степи. Что ж, это были циничные, но, похоже, честные слова. Тогда как вы оказались под Приуральском? спросил Виктор. Шли по следам демонов, вышли к городу, увидели пепелище, проверили, живых не нашли, а оружие, я имею в виду старое оружие. Возможно, ордынцы и не грабили никого, но как насчёт мародёрства в сожжённом городе? Баццек покачал головой. Зелёные демоны разбили всё, что можно было разбить, и сожгли всё, что можно было сжечь. Бы и припасов тоже не осталось. Мы видели только стреленные ельзы. Наверное, защитники крепости израсходовали все свои запасы, а городские арсеналы и базарные склады смотрели. Они сгорели дотла. Вроде бы Баццек говорил правду, но как было на самом деле? Выяснить я это уже не представлял возможным. На ваше счастье, мы не успели выйти далеко от города, продолжал кочевник. Услышали стрельбу, повернули назад и тоже начали стрелять. Так же не по тебе, купец, и не по твоим людям, пожал плечами бацацк. Если бы я стрелял по вам, то будь уверен, не промахнулся бы. Но мы посланы убивать тварей из котла, а не сибирских урусов. Чёрные стаи, как и зелёные демоны, большая беда для степи. Кстати, ты должен мне пять патронов золотой Виктор, неожиданно заявил степняк. Автоматные подойдут. Бацацк недвусмысленно смотрел на караж в руках АК. Стрелец, оставив разобиженного на всех костоправа в одиночестве, снова возвращался к ним. За что это я должен, опешил Виктор. За то, что я отогнал от твоего обоза чёрную стаю. Так вас же для этого и послали, чтобы истреблять котловых тварей. Разве нет? Но ведь мы могли бы подождать немного и заняться их истреблением уже после того, как чёрная стая растерзала бы вас и оставила ваше добро без хозяев. Одного из наших растерзали, заметил Виктор, переводя взгляд на останки кирки. Мне жаль, что мы пришли поздно, кажется, сожаление Баццега было искренним. Но мы всё-таки пришли и помогли вам. Вектор насупился. В словах Ардынца был свой резон. В самом деле, кочевники могли им и не помогать. Зачем тратить дорогие боеприпасы, если кто-то другой уничтожает тварей, пусть даже и погибая при этом? "Заметь, я прошу возместить только 5 патронов", добавил Бацыцек. "Столько, сколько я потратил на чёрную стаю. Это справедливо". "Наверное, но «Нет у меня патронов», — глухо сказал Виктор. «Автомат есть?» — Степняк снова скользнул взглядом по калашу в руках Ака. «А патронов нет?» «Патроны кончились, а торгую я другим товаром». «Что за товар?» — живо заинтересовался ордынец. «Да, этот парень не промах. Хан запретил грабить и разбойничать на территории Союзного княжества, но торговаться и вымогать плату за спасение запрета не было». — Ладно. Виктор решил не скрытничать. В конце концов, как ни крути, а ордынцы действительно здорово их выручили. Нужно отблагодарить. — У меня в основном шкуры соболяков и горючка, — сказал он. Степняк расплылся в улыбке. — Шкуры — хорошо. Топливо — еще лучше. Радость бацит-сега, понять можно. Соболяки в степь не заходят. Что им делать там, где нет кроновых мхов? а ордынская знать любит теплые одежды из дорогих шкур. Да и обшить свою юрту гэр соболячьим мехом у кочевников считалось высшим шиком. Правда, позволить себе такое могли лишь самые богатые ханы и князья Найоны. С топливом в ордынских землях тоже швах. Нефтью в степи и не пахло. Так что сибирскую горючку кочевники скупали охотно и в больших количествах. Замен степняки гнали в Сибирь главное богатство орды быконей, годных и для войны, и для работы. Практически вся княжеская кавалерия разъезжала на неприхотливых, низкорослых ордынцах. Да и в купеческих обозах тоже частенько попадались животные чистых степных кровей или полукровки. Иногда, впрочем, кочевники рассчитывались и бы припасами. Где они их брали, а кто ж скажет? Арда большая, её земли почти не пострадали от бойни, так что военных складов там, наверное, уцелело немало. Давай так купис. Один соболяк и считай, что мы с тобой в расчёте, предложил бацицек. Виктор переглянулся с ока. У стрельца, слышавшего заключительную часть разговора, аж челюсть отвисла. 5 патронов за шкуру совсем неплохая цена. И ведь наверняка бацацек предлагая её, своей выгоды не упустил. Это ж сколько тогда за соболяков в самой орде получить можно. "Договорились", кивнул Виктор и добавил. "Зарожок патронов к глашу. Нам ещё 6 шкурок или канистр гурючки. Только это, нам нужен калибр 7.62", уточнил ока. "Идёт", легко согласился ордынец. "Даже, пожалуй, через чур легко". Бацацек мельком глянул на автоматика и своего отряда. "Будут вам автоматные 762". И Зу улыбался ещё шире. "Ай, какой золотой купец!" Виктор тоже улыбнулся. "А что, так торговать можно?" "Хочешь ещё патронов достану", заговорщицки подмигнул ему бацацк. "Ещё?" удивился Виктор. В душу закралось сомнение. Может быть, ордынцы все-таки помародерничали в павшем Приуральске? Или Удук-хан настолько щедро снабжает свои карательные отряды? — Соболяки и топливо — хороший товар, золотой Викатар. А патроны у нас есть, не сомневайся. Соблазн согласиться немедленно был большой, но... — Хватит пока. — Виктор покачал головой. — Раз его товар действительно настолько хорош. В голове уже начала формироваться одна безумная мыслишка. Жаль, заметно огорчился толмач снайпер. Ну, а куда ж ты теперь свой товар поведёшь? Бацацк многозначительно глянул в сторону сгоревшего города. Некуда, мол. Домой пока, уклончиво ответил Виктор. Хороший совет хочешь? Но ну, за ещё одного соболяка. Хм, да, губа не дура. Если твой ответ того стоит, езжай с нами к хану Удугу. Вектор сделал изумлённое лицо, хотя то, что говорил бацицек, полностью соответствовало намерениям, возникшим у него самого. "Шанс ещё недалеко от границы", продолжал кочевник. "Он благоволит ки на земном купцам. Ты сможешь выгодно сбыть свой товар прямо в его ставке". Виктор сделал вид, что задумался. "За разумную плату мы бы могли и тебя сопровождать, и твоё добро сохранить в дороге". Не приминул вставить бацицек. «Ну, конечно. Опять плата. Впрочем, в этом мире ничего не дается бесплатно». «Вообще-то у меня есть охрана», — все же заметил Виктор. «Твоя охрана, может быть, и хороша в лесу, но не в степи», — резонно возразил ордынец. «Да и мало у тебя охранников осталось, купес». «Что ж, верно подмечено». «А у нас сотня бойцов». «Мы только один из многих отрядов, посланных Удухханом в фриуральские леса. Но все-таки с нами тебе и твоим людям будет безопаснее». «Тут, конечно, не поспоришь». «И дорогу к ханской ставке без нас ты не найдешь», — добил Баццицек. «В этом тоже Степняк прав». «Так что подумай, золотой виктор». Предложение было заманчивое, более чем. У Виктора давно уже зрела задумка выбраться за пределы княжества, да всё не было подходящей возможности. Впрочем, и другие сибирские купцы на такое тоже пока не решались. Проще было торговать дома и водить обозы по опасным, но худо бедно накатаным маршрутам от Стольного Сибирска на Обь до окраинных городов. А лесть из родных лесов в чужую неприветливую степь, ну, вылезешь, и где искать кочевников, куда товар вести? Как на открытом месте, где все на виду, отбиваться от котловых тварей, обходящих хребет с юга и от недобрых людей? Но сейчас словно кто-то подталкивал в спину. При Уральске больше нет. Возвращение с нераспроданным товаром грозит разорением. И тут уж абы какая торговля не поможет. А вот если сбыть товар в Орде, пожалуй, это был единственный выход. Только для начала нам нужно похоронить товарища, Виктор перевел взгляд на мертвого Кирку. «Святое дело», — согласился Бацицек. «Помощь?» «Спасибо, сами справимся», — ответил купец. «А еще я должен посоветоваться со своими людьми». «Зачем?» — удивился Бацицек. «А босс же твой, и товар тоже». «Но люди-то свободные. Насильно тянуть с собой я никого не могу». «Ну, советуйся, купец», — пожал плечами Степняк. «Только учти...» Мы долго ждать не будем. Сейчас отправим послов к твоему князю, пусть тоже знает, что тут стряслось, и двинем обратно. Толмач повернул коня. Кольцо вокруг обоза разомкнулось. Казалось, ордынцы утратили всякий интерес к сибирякам. Однако и уезжать степняки не спешили. Киркус хоронили здесь же, в Приуральске. Копая могилу вместе с Ака и Костоправым, Виктор думал о том, Как мало он успел узнать об этом парне с забавным большим носом. Хотя, казалось бы, столько дней ехали вместе, а много ли он знал о других наёмниках, которые впервые пошли с ним в поход и которых он потерял на тракте? Увы, иногда смерть приходит слишком быстро и не даёт возможности по-настоящему познакомиться. Тогда остаётся только похоронить погибшего спутника по-человечески, хотя бы одного из многих. На городском валу появился одинокий крест, сбитый из двух обгоревших досок. Сибиряки повязали на перекладину три жертвенные тряпицы. Попрощались с мертвым. Теперь надо было заняться делами живых. Степняки ждали в отдалении, не мешали. «Решайте сами», — обратился Виктор к Кака и Костоправу. «Я вас нанимал только до Приуральска и обратно, о другом речи не шло». В общем, как скажете, так и поступим. Скажете с ордынцами ехать поедем. Скажете возвращаться вернёмся. Без вас я всё равно товар дарды до не довезу. Один в поле не воин и на базаре не купец. Совещание длилось недолго. Собственно, и не было совещания как такового. Стрелец и лекарь лишь перекинулись между собой несколькими фразами, потом обратились к Виктору. Первым заговорил ока. «Золотой, мы, короче, так порешили», — обстоятельно и неторопливо начал он. «Ты платишь больше других, к людям относишься по-человечески, и обмана за тобой не водится. А еще рисковый ты мужик, купец, таких удачи любит». «Да и вообще», — стрелец широко улыбнулся, — «без хорошего барыша возвращаться как-то не с руки, ни тебе, ни нам». В Арду торговать ещё никто из наших не ходил, напомнил Виктор. Значит, мы пойдём первыми, пожал плечами Ака. Надо же кому-то начинать. Костоправ, Виктор вопросительно взглянул на лекаря. Если есть сомнения, говори сразу, потом поздно будет. Костоправ выматерился. Слушай, золотой, я что-то не пойму. То ли ты нас держишь за Лекарь вернул одно из тех словечек. который в приличном обществе не говорят. То ли сам такой, значит и правда согласный, с облегчением подумал Виктор. За спиной послышался стук копыт. Виктор обернулся, к ним подъезжал толмач. "Эй, за лото Виктор!" прокричал бацыцек, карцуя на быконе. "Мы уезжаем, что вы решили?" "Едем с вами", ответил Виктор. "Ага!" обрадовался ордынец. "Что? Стоит мой совет сабаляка?" «Да, такое о себе не забудет», — Виктор кивнул. «Получишь шкуру, бацатсак. С кем договариваться о плате за сопровождение?»